Но впоследствии это высочайшее повеление, кажется, было забыто. И как дальнейших подтверждений не последовало, то управлявший делами комитета Гежелинский, от обыкновенной ли его небрежности или по недостатку средств и времени, ни сам за дело не принимался, ни другим его не поручал. Так что ни тогда, ни после не было сделано и приступа к исполнению высочайшей воли. В начале 1831 года, когда с отрешением Гежелинского от должности возложено было на меня привести в порядок все им запущенное, в бумагах его отыскалось и упомянутое высочайшее повеление. По докладу моем о нем, высочайше утвержденным журналом комитета 7 февраля 1831 года определено Поступившие от некоторых министерств отчеты до 1830 года, как покрывающиеся уже отчетами собственно за сей год, оставить при делах комитета без дальнейшего производства. По поступлении же всех отчетов за 1830 год составить из них в канцелярии комитета для представления Его Величеству один общий. Но хотя с 6 мая 1831 года должность управляющего делами комитета была окончательно замещена мною, однако сие положение также осталось без исполнения и не могло даже и быть исполнено, так как за 1830 год поступило в комитет чрезвычайно мало отчетов. В начале 1832 года Я счел долгом снова напомнить об этом деле, и в феврале председатель комитета министров князь Кочубей объявил, что государю-императору благоугодно было возобновить высочайшее повеление в 1827 году данное, чтобы из всех отчетов его величеству за 1831 год, представляемых, составлен был в комитете министров один общий отчет возложить таковую работу в особенности на управляющего делами комитета. Вместе с тем повелено было этот свод отчетов составить с возможным рачением на случай высочайшего соизволения придать он и теснению Наконец, в другом, тогда же состоявшемся объяснительном высочайшем повелении прибавлено, что «Его Величество» изъявляя высочайшую волю о составлении и напечатании такового свода, иметь изволит двоякую цель. Во-первых, дабы собственно самому иметь в общем обзоре точное сведение о действиях и состоянии каждой части управления, в томные наипаче отношении, что таковые своды доставят Его Величеству, более удобности обращать внимание на те предметы, кое требовать могут особых распоряжений или поощрений, так как министры имеют обязанность в отчетах своих не только излагать положение частей им вверенных, но и представлять о видах к улучшению оных. Во-вторых, чтобы не оставлять без общей известности той деятельности и того усердного старания, которые начальствующими разных частей государственного управления к усовершенствованию оных прилагаются, согласно воле Его Величества и постоянным Его стараниям, дабы государство процветало и подданные удостоверялись, что таково есть искреннее и непременное желание Его Величества, проект этого повеления написал сам князь Кочубей со слов государя, а прежде объявления комитету еще раз представлял эту бумагу на его утверждение. Такое изъявление воли государя показало всю важность в его глазах предположенного начинания. И я принялся за работу с пламенным усердием, со всем энтузиазмом молодого человека, с полным желанием произвести что-нибудь не рядовое, а по возможности хорошее и отчетливое. Способы, которых я потребовал для приведения в исполнение высочайшей воли, были очень ограничены. И спрашивалось всего только прибавки трех песцов к штату комитетской канцелярии, в чем мне, разумеется, и не отказали.